Волга ехала уже по Камчатской. Довольно быстро нашли нужную фабрику. Переговоры были недолгие, но безрезультатные. Директор фабрики воспринял ростовчан как представителей манны небесной и завернул несусветную цену, приговаривая, что сейчас рынок. Костин возвал к здравому смыслу, но добился всего лишь туманного обещания подумать. На то мы расстались. Раздосадованный Костин решил зачем-то посетить местную администрацию. Волга аккуратно заехала на расположенную неподалеку автостоянку. Велев обождать, Костин скрылся в двухэтажном здании администрации. Водитель Миши и Вера Максимовна вылезли из машины подышать, и тут же из расположенной недалеко аптеки вышел сам Коновалов. Вера Максимовна громко его окликнула, Родион Алексеевич удивился, но виду не подал. Подойдя, он сдержанно поздоровался и спросил о делах. На этот раз встреча была короткой. Родион Алексеевич торопился. У него гостили дочка с внуком. Внучок приболел, и Родион Алексеевич отправился за пилюлями. Узнав о цели визита, он хмыкнул и сказал, «Далековато вас занесло. У меня есть знакомый в Батайске, бывший военный. И у него на складе имеются такие станки чешского производства. Мужик он вменяемый, и вы с ним запросто договоритесь». «Вот телефон. Звоните прямо сейчас, и сегодня же успеете туда заехать». Вера Максимовна рассказала ему про Костина, и что Костин его хорошо помнит. Родион Алексеевич помрачнел и сказал, что Костина он запомнил плохо, а случай этот вспоминать не любит. Он передал Костину привет, распрощался и ушел. Наконец появился босс. Он был сильно не в настроении, судя по всему, дела не шли. Вера Максимовна передала ему привет от Коновалова, и он расстроился еще больше. Она сказала, «Стоит ли волноваться, Олег Михайлович, найти здесь Коновалова проще простого, достаточно посмотреть местную телефонную книгу. Он явно известный в здешних учреждениях человек, и навести справки о нем нетрудно. Ему самому сейчас не до нас. Между прочим, он дал телефон, где можно договориться насчет станков. Костин заинтересовался, позвонил. И договорился о встрече. Настроение его заметно улучшилось, и вскоре они двигались обратным путем. Некоторое время обсуждались производственные проблемы, но после заправки разговор опять пошел о личности Коновалова. У Веры Максимовны возникло подозрение, что Коновалов все-таки принял участие в печальной судьбе Крылова. Это нежелание вспоминать было неспроста, о чем она и поделилась с Костиным, но он отмахнулся. — Вера, и вы туда же, вслед с кирёвым А вы ничего больше не слышали о Коновалове? — Вообще-то слышал. Как-то через полгода после того я случайно встретил Елену Павловну, которая была тогда в делегации. Так она кое-что рассказала. но думаю, это всё байки, уж очень много мистики. А вот подишь ты Аллу Фёдоровну, это крепко напугало. — Всё равно интересно, расскажите. Если речь шла о политике, то Костин был совсем неплохим рассказчиком. Он даже старался копировать интонации персонажей. Усевшись поудобнее, он приступил к рассказу. Началось это так. Пошла однажды Алла Федоровна на рынок и, случайно покупая сметану у пожилой тетки, узнала, что та из Камчатской. Возьми и спроси у нее, мол, знает ли она некоего Родиона Коновалова. Тетка перекрестилась и говорит, «На одной улице живем, сохрани Господь от нечистой силы». «Он что, такой бандит ужасный?» «Да если бы! К хулиганам мы привычные. От них хоть палкой можно отбиться, а тут такое, что не дай бог. Вот он и не злобный, а напротив вежливый человек, но лучше его обойти». Соседка в ряду, вероятно, землячка спросила, «Афанасьевна, ты о ком?» «Да о Ордеоне». «О, это правда». «Уж лучше с ним не связываться!» Афанасьевна внимательно посмотрела на Аллу Фёдоровну и вдруг сказала, «А ведь неспроста вы, дамочка Коноваловым, интересуетесь. Уж не сошлись ли, где ваши пути дорожки, не дай бог?» «Ой, бедненькая, низведёт вас окаянный!» «Как это? Почему? О чём вы говорите? Что значит «низведёт»?» Общительная Афанасьевна попросила соседку присмотреть за продуктом и отвела Аллу Фёдоровну в сторонку. — Вот вы, городские, образованием гордые, а не видите в гордости своей, что совсем одичали. Хорошую сметану от разбавленной отличить не умеете. Не верите ни во что, а напрасно. Не просто всё с этим Коноваловым, ох, не просто. Любой, кто его знает, скажет. Я-то ведь его сызмальство знаю. Дело даже не в нём, а в его бабке. «Ведьма она». «Такая злобная?» «Злоба ей не занимать, но дело не в этом. Колдунья она самая настоящая, а силу свою колдовскую Родиону передала. Бедный парень, сколько он лихо хватил с этой бабкой, а от судьбы не уйдешь. Ведь и дочка у нее есть, и внуки, по правилам она должна была им кому-то передать, а вот с малых лет вцепилась в парнишку и не отпускает». сейчас она на покое, глазищами только зыркает, да за дубину свою держится. А вот когда молодая была и в силе, ей тогда всего лет восемьдесят было, то, ух, мужиков укладывала этой оглоблей с одного раза, я сама видела. Вы это серьёзно? Восемьдесят лет и молодая? Для ведьмы разве это возраст? Родион-то парень по природе не злобный, людям не хочет вредить, но сила бабкой данная сама действует. А из этого выходит сущая срамота. Злая ведьма или колдун порчи, или еще чем скотину и людей изводит. А если Родион не желает вредить, то поневоле не изводит. А в чем разница? Заболеть или помереть, есть разница? Здесь то же самое. Вот смотрите, безобидное дело, рыбалка. Посидел с удочкой и домой. Родион любитель этого дела. Только он всегда в одиночку рыбалит. Не ездит с ним никто за компанию, хотя он и не против, боятся. Давно уже вычислили, как кто с ним на рыбалке побывает, так все сразу у него в семье рушится. А ежели человек не неженатый, то опосля рыбалки женится на такой, что ужас и не приведи Господь. Да он и сам об этом знает, незнакомых даже предупреждает, а только кто ему поверит. Вот вы сейчас мне не верите, думаете, что баба брешет. Только приезжайте в станицу и спросите про Павла Андреевича. Это недавняя жертва рыбалки с Коноваловым. Высокий и симпатичный мужчина 40 лет, вдовец, сыну 14 работает шофером на стройучастке, считай, не пьющий, да и так человек серьезный. В жизни бы не подумала, что так повернется. И говорили ведь ему, предупреждали, а он руками машет и смеется, мол, чепуха все и бабушкины сказки. Там ведь у Коновалова есть правило. Первая встреченная женщина после рыбалки — и всё. Иногда и на речку бабы забредают. Результат тот же. А там как повезёт. Павлу Андреевичу не повезло. Едут они с рыбалки, а ему приспичило воды попить. Остановились у какого-то двора и воды попросили. Вынесла им кружку бабка, 80 лет, и амба. Женился на ней Павел Андреевич, В ЗАГСе расписались чин-чинарём и живут сейчас вместе. Все просто в шоке. Как это? Почему? А потому любовь у них. Ходит под ручку, он её Шурочкой зовёт и на мотоцикле на природу вывозит. Милая! Да если б ты видела эту новобрачную, упала бы в обморок. Килограмм тридцать весу, ручки, как у курицы лапки, иссохшая. Нижняя искусственная челюсть от слабости отвисает, а бровей нет совсем. Она их гуталином рисует, а после того выглядит, как настоящая обезьянка Чита. Сын взбунтовался, так Родион ходил парнишка успокаивать. Вот вам и низведение. Но это еще так себе не намеренно А представьте, если Коновалов на кого озлобится, то-то и оно. Мы только и мечтаем, чтобы он куда уехал. А с другой стороны, разве от колдуньи убежишь? Она с детства его под надзором держала. Сперва даже в школу не хотела пускать, учителей и собакой травила. Но он тоже с характером оказался. Поперек ее воли учился. И что вы думаете? У нее в слугах была ворона. Многие люди ее видели, любой подтвердит. Так эта ворона — посла Родиона. Он в школе, а она клювом в окно долбит. Родион ей рукой махнет, дескать, все в порядке. Ну а ворона летит к бабке с докладом. он на речке, а ворона рядом сидит. Вот Родион поймает рыбку, даст ей, та сожрет и до бабки. Прилетит и каркнет, мол, все в порядке. Вот такие дела были дивны А если его кто обижал, то сильно каялся. Такое могла сделать, что ахнешь. Коновалов тогда маленьким был, а ребятишки по садам завсегда лазают. Наш сосед, дядя фрол Однажды поймал в саду Родьку и дал ему хворостиной, так бабка наколдовала ему змей. Просыпается ночью, а по дому ползают штук сто гадюк. Через окна повыпрыгивали и неделю в огороде жили, а через полгода дом продал, нервы не выдержали. Много чего такого было. Но и сам Коновалов натерпелся лихо. Да такого, что нам и не увидеть. Вот не сойти мне с места, своими глазами видела на нем шрамы особенные. Мать у него тихая женщина, модистка. И как-то я пришла к ней юбку пошить, а в палисаднике Родион по пояс голый дрых под вишней. Я и обратила внимание на эти отметины. А потом из любопытства спрашиваю, «Гавриловна, а что это за шрамчики у Родиона на теле? Неужто собаки покусали? Они ж его никогда не трогают, даже не гавкают». Она и говорит, «Это когда он в городе жил, его вампиры грызли». «Ой, боже, откуда этот ужас?» Кто его знает, откуда это напасть? А как же он? Родион? Да ничего, он здоровый, отбился как-то. А ведь неделю в цепях сидел. Ему потом больничный дали, побитый был сильно. Да ему что, все заживает, как на собаке. Так вот, дамочка. А самое жуткое, что он... Тут Афанасьевна в испуге прикрыла рот ладошкой и выпучила глаза. Нет, молчу. Вы, наверное, и так меня полоумно считаете. Можете не верить? Но вот вам мой совет. Избегайте с Коноваловым встреч, а если случится по неволе, то не вздумайте смотреть ему в глаза. А если уж с ним поговорили, то сразу в церкву, свечку Николаю-угоднику и три раза отче наш перед сном. Глядишь и обойдется. В другое время Алла Федоровна не стала бы слушать все эти росказни, но было одно «но». Этим «но» был Николай Пантелеевич Крылов. Вернее, его странная судьба. Мало-помалу стали известны некоторые подробности его похождений. То, что с ним произошло, не лезло ни в какие ворота. Все было до того нелепо, что поначалу Алла Федоровна отказывалась верить, но от фактов не спрячешься. Крылова выгнала жена. Его исключили из партии и уволили с работы. Даже потеря партбилета не так поразила Аллу Фёдоровну, как то, что он и в самом деле украл ватник Злобина. Это настолько было не в стиле Крылова, настолько расходилось со здравым смыслом, что ум заходил за разум. Объяснений происшедшему не было, в том числе и у самого Крылова, который ничего не мог толком сказать в своё оправдание. На Коновалова Алла Фёдоровна была злая. и мечтала когда-нибудь ему отомстить, но с крыловскими приключениями она его не связывала. Да из какой стати? Он был все время на глазах, и что он, собственно, мог сделать с крыловым? Тот явно сам сошел с ума. Тетку на базаре она спросила просто так, без особой цели, но то, что она услышала, было по сути первым связанным и логичным объяснением происшедшего. И был настоящий виновник, который, согласно понятиям Афанасьевны, совершил злонамеренное низведение Крылова. Надо же, а показался местным придурком. Но как верить коммунистке со стажем в этот бред? Все-таки двадцатый век, и полным ходом идет строительство развитого социализма, а тут в ведьмы, порча и низведение людей. Неужели и вправду все это существует? На следующий день по производственным делам в трест приехал Пётр Адамович. Алла Фёдоровна затащила его в свой кабинетик и стала расспрашивать о Коновалове. Тот начал было вилять, но Алла Фёдоровна поднажала. «Скажи, Пётр Адамович, любишь ли ты с удочкой посидеть?» «Ну, я не изоядлый рыбак, но иногда провожу время на пруду». «А Коновалов?» «О, тот любитель». — А ты, Пётр Адамович, с ним вместе на рыбалке бываешь? — Нет. — Это почему же? — Да так? Не случается. — Ага, значит, с Коноваловым только сумасшедшие на рыбалку ездят, вроде того мужика, что женился на бабке 86 лет. — Слышал я про это, даже старушку эту знаю. — И что? — А то, что этот ваш Коновалов колдун, Крылова сглазил и не низвёл. — Да вы что, Алла Фёдоровна, Какое колдовство? Вы же образованная женщина. Скажи честно, Пётр Адамович, бабка у него ведьма? Где вы этого наслушались? Байки всё это. Вообще-то бабулька она занятная, её за свирепость, наверное, так называют, а может, от зависти. Ты ведь давно Коновалова знаешь. Давно? Ещё со школы. А теперь скажи, была у его бабки ворона ручная? Да кто вам всё это рассказал? Люди добрые. Так как, была ворона? Чепуха какая-то. Была ворона, была. Только не бабкина и не ручная. Родион животных любит, вот её и прикормил. А она ему за это деньги носила. Звали её Веркой. И своё имя она знала. Эта Верка в бумажных деньгах не понимала, а мети серебро таскала регулярно. Где найдёт, где украдёт. Её многие знали. Сволочь редкая была. Почему сволочь? Перед Аллой Фёдоровной открывался какой-то странный мир, где обычные вороны были с волочами но её это уже не удивляло. Пётр Адамович не стал рассказывать о причинах своей антипатии к Верке и постарался уйти от этой темы. — Алла Фёдоровна, о чём мы говорим? Что это с вами? — Раз вам так интересен Коновалов, то давайте я его пришлю, и он ответит на все вопросы. — Мне бы ваши проблемы. Тут план горит. а того же Коновалова отправляют в командировку в Прибалтику. Почему его? Ведь полно всяких балбесов для разъездов и обмена опытом. Чует мое сердце, что добром это не кончится. Этот разговор только усилил сомнения Аллы Федоровны, так как она ясно видела, что Петр Адамович в разговоре вилял, но подтвердил сказанное Афанасьевной. Материалистическое мировоззрение Аллы Фёдоровны зашаталось после разговора с матерью её ещё школьной подруги, с которой они частенько виделись, поскольку жили почти в соседях. Петровна, вполне бодрая пожилая женщина, как-то при встрече на улице отметила нервозность Аллы Фёдоровны, и та, уставшая от своих сомнений, рассказала ей всё. «Петровна, вот вы жизнь знаете. Неужели это может быть?» «Милая Алла». Ещё как может быть. Учёные всё сводят к суевериям, а на деле лукавят. Есть люди, науки непонятные. Испокон веку были и ведьмы, и колдуны. Только они не такие, как в сказках. С виду вроде обычный человек, а сделать может такое, что диву даёшься. Хорошо, что тебе та женщина встретилась, предупредила. Теперь знаешь, чего опасаться и что делать. Всё правильно она сказала. Есть те, которые сознательно людям вредят, а есть люди просто глазливые от природы. Передаётся оно поколениями, и у каждого свой способ. — А вы, Петровна, колдуньи встречали? — Петровна усмехнулась. — А то, и не один раз. Ты моего мужа Прохора знаешь? — Да. — Так я тебе расскажу, как замуж за него вышла. Только не болтай про это. Он у меня причарованный. — Как это? — А вот так. «Скажу честно, и сейчас у меня внешность невзрачная, и с молоду я красотой не светилась. Неуродка, конечно, если раскраситься и приодеться, то ещё бы ничего, да победности и этого не могла. Вот и ходили ребята мимо меня, как около пустого места, не замечали. А Проша парень был видный и с перспективой, секретарь комсомольский. Боевой такой активист, вокруг него постоянно самочки затками крутили, а я тихоня». Нравился он мне сильно, а что делать? Я ж из деревни, в общежитии, при заводе жила. Куда мне до него? И вот как-то заехала ко мне в гости тётя моя. И под настроение я ей всё рассказала. Она подумала и говорит. «Можно твоему горю помочь? Одна моя подруга старая, у вас же на заводе работает кладовщицей какой-то. Я ей записку напишу, чтобы она выручила тебя. Только ты ничему не удивляйся. Делай всё, как она скажет. А главное... Не болтай языком. На другой день нашла я эту тётю Аню и отдала ей записку. Она прочитала, посмотрела на меня и говорит, — Ладно, поворожу по старой дружбе. Кто он? — Прохор. — А ничего, что он комсомольский вожак? — перво наперво он мужик, а всё прочее роли не играет. Пусть вожакует себе на здоровье. Тётя Аня велела принести на другой день цветную курицу. то есть любого цвета, лишь бы не чёрную или белую. Я так и сделала. Она срезала у меня прядь волос, забрала мой носовой платок и велела ждать результат на днях. Я переживаю. Сколько вам за это? глупая Кто ж за это деньги берёт? Самоучки и шарлатаны. Через два месяца у меня день рождения. Отрез на платье подаришь. Да смотри, не забудь замужем-то. Через два дня Проша вдруг сам подошел ко мне и спросил, почему я до сих пор не в комсомоле. Затем самолично начал готовить меня к вступлению, и тут у нас случилась любовь. Да такая, что через месяцы поженились. Вот уж все удивились его выбору. Прошины родители чуть с ума не сошли от досады, а он характер проявил и на своем настоял. И хорошо живем по сей день. Как это сделала тетя Аня, я не знаю, но отрез я ей, конечно, подарила. А в комсомол так и не вступила. После этих бесед иррациональное направление в сознании Аллы Федоровны стало преобладающим. Поэтому, когда в связи с будущей командировкой Коновалов появился в трестовской конторе, Алла Федоровна, увидев его, впала в истерику. В панике она кинулась в свой кабинет, сопровождая бегство криками «Не подходи, Коновалов! Не смотри на меня, демон!» Все изрядно всполошились. Коновалов тоже был в недоумении. Мне всего бумагу подписать? Чует она. После переговоров через посредника бумага была подписана. И Коновалов, пожав плечами, удалился. Алла Фёдоровна долго приходила в себя и на удивлённые вопросы не отвечала. А после работы, плюнув на партийный стаж, пошла в церковь и с этого дня стала молиться на ночь, чем не на шутку перепугала мужа. Однако молитвы помогали неважно, неприятности продолжались. Елена Павловна слышала о них, но подробности узнала месяца через три от расплакавшейся Аллы Фёдоровны. Она рассказала про Коновалова и о том, что этот негодяй не звел ее еще на памятном собрании, потому что все дурацкие слова, сказанные им тогда в ее адрес, неотвратимо сбываются. Оказалось, муж Аллы Федоровны, увидев ее обращение к Богу, решил, что она помешалась, испугался и взял развод. Она поменяла фамилию обратно на Девичью. Квартиру пришлось разменивать. В результате сложных манипуляций она стала хозяйкой двух комнат в трехкомнатной квартире. Третью комнату занимал скульптор, который считал себя непризнанным гением, но по всем меркам являлся обычным забулдыгой. У Аллы Фёдоровны он вызывал отвращение, но все соседи были убеждены, что он её сожитель. Неисполненным оставалось увольнение за пьянку. Алла Фёдоровна и без того, не пьющая, чтобы быть подальше от спиртов, перестала даже пользоваться духами. Но это не помогло. Буквально через день после разговора с Еленой Павловной два сантехника, менявшие батарею в ее кабинете, организовали пьянку, в результате чего оказались залиты водой важные документы. Виноваты признали Аллу Федоровну. Ее хоть и не уволили совсем, но за чужую пьянку понизили в должности. После этого Елена Павловна тоже уверовала в Коновалова и утратила покой. Вот такие страсти на ровном месте вокруг этого Коновалова. Вера Максимовна задумчиво сказала. Вопрос в том, действительно ли место ровное. Коновалов оказался прав. В Батайске дела устроились лучшим образом, станки были закуплены, и кроме того, вырисовывалась перспектива длительного сотрудничества и новых связей. Олег Михайлович был доволен и обещал при случае отблагодарить Коновалова. Затем Костин высказал мнение, что на самом деле Коновалов хороший руководитель, только раньше система не позволяла раскрыться его талантом, а сейчас он был бы в самый раз. И если бы Коновалов согласился, то он смело поставил бы его на любую должность и был бы спокоен за этот участок. У Веры Максимовны были сомнения на этот счет и сильные, но она их не высказала. Удивительное существо «человек». Прошел год, и за это время, как-то незаметно для себя, Вера Максимовна привыкла к этим случайным встречам через два месяца. И теперь, вероятно, удивилась бы тому, что очередная встреча по какой-то причине не состоялась. Но встречи продолжались с прежней регулярностью, только их сюжеты всякий раз были новые.